«Не валяйте, дурака, Хубер!» Герцог сел на край стола. «Вашему сообщению грош цена. Все, что вы передали, липа!» «Подумайте, как следует, герцог!» «Помню, в школе вы проявляли умение логически мыслить. Брауну известно, что Меннели убили». «Раз я доложил в своей шифровке Брауну об уничтоженной взрывом машине, это уже должно что-то значить». «О, да, конечно», — с иронией подхватил герцог. «Конечно, конечно. Что-то должно значить. Вот поэтому мы и здесь». Герцог пустил облако дыма в лицо Хуберу и тут же с издевательской учтивостью извинился. «Но почему вы продали эту уничтоженную взрывом машину?» «У меня были на то причины», — тихо произнес Хубер, — «допустим». «Но почему тогда она до сих пор стоит в гараже профессора?» «Это вас не касается», — также тихо возразил Хубер, — «допустим». «Но аппаратуру вы, надеюсь, уничтожили. Вы имеете в виду рацию?» «Не прикидывайтесь идиотом! Хубер с превеликим удовольствием ударил бы герцога, но этим ничего не добьешься. Кулак тут не поможет. К тому же герцог моложе и сильнее. Его, значит, надо изворачиваться и не терять спокойствие, чтобы герцог не почувствовал его страха». «Прекратите...» «Это хамство строго, — одернул он герцога, — иначе... Браво! Возмущайтесь, негодуйте, однако ответьте все же на мой вопрос. Аппаратуру я не уничтожил. Не сочтите меня назойливым, милейший Хубер, но я хотел бы спросить, почему... «Я надеюсь, этот вопрос не заденет вашего самолюбия?» «Я отвечу на него потом, господину Брауну». «Маловероятно, что вы с ним встретитесь», — холодно проговорил герцог и вытащил из внутреннего кармана пиджака пистолет. Как бы играя оружием, он подышал на вороненую сталь дула, потер его рукав, затем достал из другого кармана глушитель и привычными уверенными движениями закрепил его на стволе. Хубер не на шутку перепугался, а за окнами, между тем, совсем потемнело, подул сильный ветер, надвигалась гроза. Хубер напрягал слух, «Надеюсь услышать хоть чьи-нибудь шаги. Может, Каров все еще не снял наблюдения, но за окном лишь деревья шумели на ветру, да волны гулко плескали о берег. Неужели это конец?» — подумал Хубар. Он чувствовал, что лоб у него покрылся испаренный, но достать из кармана платок не решался, опасаясь, что герцог неправильно истолкует его движение. — Не теряйте благоразумия, Вальтер, — сказал он тихо. — Мы же здесь не одни. — Нет, одни. — Мы совсем одни, Хубер. — А соседи... «Они ничего не услышат. Встаньте, подойдите сюда и выньте все из карманов. И побыстрее. Пиджак также положите на стол». Хуберу оставалось только повиноваться, и он без разговоров выложил на стол содержимое карманов. «Выверните карманы и садитесь в это кресло. Быстрее, а то я вас подгоню. Вот так. Руки сложите на груди». Хубер успел вытереть рукавом под солба. Он видел, как герцог внимательно обследовал карманы его пиджака, потом просмотрел лежавшие на столе документы. Вот он взял список, пробежал его глазами, но ничего не сказал. За окнами ослепительно вспыхнула молния, и в ту же минуту раздался страшный удар грома. «Я ведь уже говорил, — наконец нарушил молчание герцог, — что мы в школе вас не любили. Вы слишком много о себе воображали. Правда, Браун очень вас ценил, но нам это не нравилось. Вот жену вашу мы любили, что да, то да. И не только я ее любил. Эллина кто же?»